И было в самом деле так. Немой, недвижный перед нею, Я совершенный был дурак со всей премудростью моей. Но вот ужасно, колдовство вполне свершилось по несчастью. Мое седое божество ко мне пылало новой страстью.